Я один живу и работаю в семи комнатах, ответил Филипп Филиппч. И желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку. Четверо онемели. Восьмую? <связываю> <связываю> проговорил блондин, лишённый головного убора. Однако это здорово! Это неописуемо! воскликнул юноша, оказавшийся женщиной. У меня приёмная, заметьте, она же библиотека, столовая, мой кабинет 3, смотровая 4, операционная 5, моя спальня 6 и комната прислуги 7. В общем, не хватает. Да, в прочее это не важно. Моя квартира свободная, разговору конец. Могу я идти обедать? Извиняюсь, сказал четвёртый, похожий на крепкого жука. Извиняюсь.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 В спальне принимать пищу, заговорил он немного придушенным голосом, в смотровой читать, в приёмной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что и Сидора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть, но я не Айсидора Дункан.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 сказал взволнованный Швандер, мы подаем на вас жалобу в высшие инстанции. Ага, молвил Филипп Филиппич. Так. Голос его принял подозрительно вежливый оттенок. Одну минутку, попрошу вас подождать.